Глава шестая. Прогулка в безвоздушном пространстве. Отклонение луча хотя бы на ничтожную долю градуса от своего маршрута означало бы потерю цели и блуждание по бесконечной Вселенной. Так что после встречи с туманностью все внимание астронавтов было сосредоточено на исправлении траектории корабля. Измерения выполнялись со всей возможной точностью. После сравнения отдельных результатов допущенные ошибки исправлялись, лишь затем определялись окончательные данные для маневрирования. Этот период в всеобщей интенсивной работе Северсон использовал для выполнения поручения, которое дал ему Дитриксон. Он незаметно вынес из лаборатории поляризационный аппарат, обработал каюту Олафа и, найдя в ней описанный проплемянником тайник, забрал две металлические коробочки. Половина задания выполнена». С облегчением вздохнул он в своей каюте и взял в руки одну из коробочек. «Что в ней может быть? Жаль, что здесь нет силы тяжести. Не поймешь даже, какой у нее вес». Матово-белый металл был гладким, без всяких надписей и значков. Северсон потряс коробочка над духом, внутри ничего не шелохнулось. «Открыть или не открывать?» «Лучше не надо», — решил наконец он. «Олов бесспорно не зря предостерегал бы». Итриксон попросил выбросить коробочки в реактор, но прежде всего необходимо было разведать обстановку, и Северсон направился к атомной электростанции. Грубо ремонтаж, дежуривший возле реакторов, не обратили внимания на Северсона. Они сидели перед длинным полукруглым пультом и внимательно следили за контрольными экранами П-327, Р-72, А-136, К-730. Раздался голос навратила из громкоговорителя видеофона. Ученые покрутили несколько ручек, посмотрели друг на друга, кивнули головами в знак согласия, Мадараш доложил. П-327, Р-172, К-730. Выполнено. «Могу ли я осмотреть реакторы двигателей?» – спросил Северсон, когда наступила пауза. «Нет», – отрывисто бросил Грубер. «Подождите, двигатели сейчас работают», – приветливо объяснил Мадараш. Когда скорректируем траекторию, тогда пожалуйста. Я даже помогу вам изучить их конструкцию. Простите. Смущенно промямлил Северсон. Я совсем забыл об этом. Какой же я дурак. Упрекал он себя, возвращаясь в каюту проклятое невежество. Будь прокляты эти коробки, про племянничек и все его коварное братство. Почему я вообще веду себя как идиот? Зачем Олов велел мне бросить коробочки в реактор? Видимо, их надо просто уничтожить. Не это уже, он пронес их сюда, на корабль. Нет, что ни говори, а нужно узнать, что там». Открыть коробочку было не так легко, как оказалось на первый взгляд. Крышка прилегала настолько плотно, что под нее нельзя было просунуть острие ножа, и металл оказался значительно тверже, чем думал Северсон. Изрядно намочившись и сломавший нож, Северсон с досадой швырнул коробочку на пол, То ли благодаря упругой обшивке каюты, то ли из-за того, что удар пришелся в нужное место, коробочка неожиданно раскрылась, и из нее выпали полоски шелковистой бумаги и несколько небольших стеклянных ампул, в которые обычно хранятся лекарства для инъекций. Он поймал одну и посмотрел на свет. Жидкость в ампуле была совершенно прозрачна. А коробочка тем временем продолжала свое путешествие по каюте, рассыпая ампулы. Упругие стены добивали летящие предметы в самых разных направлениях. Через несколько секунд каюта стала похожа на улей, где снует трой пчел. коробочки и несколько ампулок Северсон поймал довольно быстро, а потом дело осложнилось. Размахивая кожаным шлемом, он летал по каюте, напоминая самому себе чудаковатого профессора-энтомолога, который с очком в руках бегает по лугу за редкой бабочкой. Прошло не менее 20 минут, прежде чем Северсон завершил охоту, тогда он принялся внимательно рассматривать ампулы. После тщательных усилий разобрать полустертые надписи на стекле, Северсон положил ампулки обратно в коробку, а одну старательно завернул в бумагу и запихнул в карман, на всякий случай, как вещественное доказательство. Коробочки он спрятал в выдвижном ящике среди белья. Реакторы двигателей снова замолчали, жизнь экипажа вошла в привычную колею. По предложению Маладиновой, немного изменили распорядок дня. После шестичасового дежурства каждому ученому выделялось еще два часа для научной работы. Чтобы упорядочивать наблюдения, распределили области исследований. Ченсу с Цагеном должны были изучать радиозвезды. навратил центр галактики, Ватсон ее окрестности, Шайнер – новые звезды. Братьев провел параллакс и светил, словом, работы хватало всем. Никто не жаловался, что время тянется медленно. Свободной минутой Северсон посвящал разведывательной работе, однако Алена уже начала терять интерес к этому занятию. «Мы следим за Ватсоном уже много дней, подсматриваем за ним во время работы, подслушиваем по двери каюты, и что обнаружили?» Спросила она. «Ничего. Правда, у него в каюте есть прием, некий блокнот с таинственными знаками. Но что в этом преступного?» Северсон не возражал у девушки, однако втайне продолжал свое дело. Его интересовал не только Ватсон, но и Дитриксон, и отношения между ними Наконец, Олаф выздоровел. Узнав об этом, Северсон сразу же сел к видеофону и набрал номер запасного аппарата Ватсона. Его предположение подтвердилось. Действительно ранее других Олаф посетил Ватсона. С огромным вниманием Северсон следил за тем, что происходит в каюте Ватсона. Хозяин и гость беседовали как давние друзья. «Как чувствуете себя, больной?» «Очень рад, что вижу вас снова живым и здоровым!» – приветствовал Олаф, Ватсон жив – это правда. Но болезнь все-таки дала о себе знать». «Я вам очень благодарен, дружище». «За что?» – удивился Ватсон. «За сочувствие, поддержку и за частое посещение в больнице». «Разве этого мало? Ну, как продвигается дело?» Ватсон схватил его за руку и прижал палец к губам. «Тише, дружище. Пока что все в порядке. Вот будет сюрприз, когда...» И он начал говорить так тихо, что нельзя было разобрать ни слова. «Хороший из тебя детектив Лив! Вдруг послышался за спиной на голос. Не пугайся, это я. Хотя мог бы быть кто-нибудь другой. Осторожным тебя никак нельзя назвать, мой Шерлок Холмс. Ты давно стоишь здесь? Спросил он смущенно. Нет, только зашла. Что у Ватса? О, у него гость. О чем же они разговаривают? Северсон побледнел и склонился к видеофону, чтобы Алена не видела его лица. Плохо слышно, усилить нельзя. Но ты ничего не потерял, Алена. Рассказывали анекдоты, к тому же слегка пикантные. Поэтому и продолжают шепотом. Олаф действительно засмеялся, и Ватсон тоже. «Если узнаете что-нибудь новое, позовите меня», — сказал Дитриксон, прощаясь. «Я пойду. Надо еще зайти к Молодиновой и воротилу. Все-таки никчемные из нас детективы». Снисходительно улыбнулась Алена и выключила аппарат. Никчемная! «Действительно никчемная! раздавалось в голове Северсона, когда он, попрощавшись с Аленой, шел в свою каюту. Эти злодеи все-таки заключили союз. Они замыслили что-то недоброе, мы до сих пор не можем вывести их на чистую воду. Что же делать? Он не спал всю ночь, как по привычке называют время, предназначенное для сна. Но лучей, конечно, не было ни дня, ни ночи, ни весны, ни зимы. Продолжительность периодов определяли только атомные часы, но ну экипаж жил по земному календарю. Согласно этому распорядку наступило утро, когда Северсон наконец обдумал детальный план действий, однако выполнение этого замысла пришлось отложить, потому что как раз было утро, была запланирована передача на Землю для Всемирной Академии Наук. То были недельные сводки по результатам научных исследований, преимущественно цифры, значки и непонятные аббревиатуры. Сегодняшняя передача была интереснее, чем обычно. Экспедиция сообщала, что Мадараш обнаружил неизвестные до сей поры нуль лучи, способные разрушать ядра атомов. Но Северсон даже не вчитался как следует в это сообщение, обещавшее стать на Земле настоящей сенсацией. Он с трудом дожидался конца передачи, чтобы приступить к более важному делу. Как настоящий детектив... Он украдкой пробрался на склад, раздобыл там усовершенствованный фотоаппарат, с автоматической экспозицией прихватил длинный трос. Все это ему было нужно, чтобы совершить путешествие за пределы луча в безвоздушное пространство. Пока Северсонов зло никем не замеченный, он проплыл к шлюзовой камере, заполнил ее воздухом, надел скафандр. Один конец троса прикрепил к пряжке пояса, а второй к кольцу на перекладине. Обезопасив себя таким образом, Северсон нажал рычаг внешнего герметического люка. Давление воздуха резко его распахнуло. Перед человеком открылось свободное межзвездное пространство. От страха у Северсона замерло сердце. Судорожно вцепившись в проем люка, он прижался к гладкой обшивке великана. Звездное небо отражалось в ней, как в кривом зеркале. Ни звука, ни движения. Казалось, луч утратил свою бешеную скорость и просто неподвижно висит в безвоздушном пространстве». Северсон осторожно повернул голову. Его взгляд упал на большой шар, где находился мозг великана. Кабина управления, обсерватория, передающая станция. За большими иллюминаторами двигаются ученые. Они даже не подозревают, что из них кто-то на них смотрит. На самом деле не подозревают. Не увидел ли меня случайно кто-нибудь? Северсон взглянул на свой скафандр. На него падали только слабенькие блики света. С большого расстояния вряд ли их заметишь. Значит, все в порядке. Вперед. Передвигаться было трудно. Перчатки скафандра скользнули по гладкому металлу. и стремилась оторваться от поверхности звездолета и нырнуть в пространство. Иногда Северсону казалось, что движется не он, а корабль. Оптическая иллюзия, характерная для мира невесомости, где нет ни верха, ни низа. Человек все время считает, что верх там, где голова Только через час утомительного путешествия Северсон добрался до цели шестого иллюминатора во втором ряду. Тот был ярко освещен. Очень осторожно Северсон заглянул в каюты. Да, Ватсон у себя. Он сидит у стола, спиной и окно, и что-то пишет. Перед ним груда словарей и загадочные таблицы, так поразившая Северсона и Алену. Ватсон неожиданно шевельнулся, и Северсон быстренько спрятал голову в тень. Когда через минуту он снова заглянул в каюту, Ватсон уже с наушниками на голове, сидел возле магнитофона и крутил ручку настройки. А, дорогой, так ты записываешь передачу какого-то сообщника с земли? радно подумал Северсон и нацелив фотоаппарат, нажал на спуск. Один снимок есть? Сделаем для верности еще один. Но вдруг аппарат выпал из его рук. А луч рванулся и, крутанувшись вокруг своей оси, помчался куда-то в сторону. От страха Северсон закрыл глаза, и ему показалось, что он падает в бездну. Даже не падает, его просто тянет куда-то неведомая сила. Но что же случилось с кораблем? Катастрофа? Открыв глаза Северсон первым делом и увидел на фоне освещенного проема шлюзовой камеры знакомый силой от головы наворотила в прозрачном шлеме скафандра. Академик быстро сматывал трос, притягивая к себе незадачливого путешественника. Не успел Северсон напомниться, как оказался в шлюзовой камере, а затем в коридоре. И только там наворотил сердито сказал. «Вы с ума сошли, приятель? Что вы искали в межзвездном пространстве? Вам надоело жить?» «Я и я фотографировал». Северсон запинался словно ученик, которого учитель поймал на списывании. «Фотографировали? Что там можно было фотографировать? Скажите мне, пожалуйста». «Я фотографировал луч. Хотел получить интересный снимок для телевизионной передачи». Северсон овладел собой и говорил теперь намного увереннее. «Когда вы потянули меня за трос, аппарат выпал из рук». «Вот так идея!» – интересный снимок. Хм. «А подумали ли вы, что мельчайшая пылинка, летящая во Вселенной, может пробить вам сердце? Не допускаете, что вам могли нанести непоправимый вред? Нуль лучи, ведь мы даже еще не знаем, задерживает ли их скафандр. Вы должны немедленно пройти медицинский осмотр». «Простите мое безрассудство», – товарищ наворотил. «Я очень сожалею, что доставил вам столько неприятностей. Больше никогда такого не сделаю, клянусь». «Я в этом твердо убежден. Ваше счастье, что я заметил вас из кабины управления. Повадился к по воду ходить, там ему и голову сломить. Помните об этом. Если вам еще когда-нибудь взбредет в голову нечто подобное, Посоветуйтесь со мной или с товарищем, который в этот момент будет исполнять обязанности капитана. Надеюсь...» «Мы поняли друг друга?» «Да». «И прошу, не говорите об этом никому». «Уже поздно. Все в кабине управления вас видели». Алена сразу же догадалась, зачем Северсон вышел из луча. «Видишь, сколько раз я тебе говорил, чтобы ты оставил свое расследование. Все равно это ни к чему не приведет». Упрекала она его. «Ведь я тебя чуть не потеряла. Если бы ты хоть словечком намекнул мне, мы должны покончить с этим. Просто расскажем обо всем на и все». «Нет, еще рано». С отчаянием запротестовал Северсон. Еще не настало подходящее время. Обещаю тебе, что больше не наделаю никаких глупостей. Нужно еще немного понаблюдать за Ватсоном. Ведь кроме вещей в каюте, мы не имеем против него никаких вещественных доказательств. Потеряла я снимок, который с таким трудом добывал. Возможно, мы поеваем Ватсона еще на чем-нибудь. Для этого нам вполне хватит видеофона. Повторяется прежняя ошибка. Тихо сказала Алена. Но я не могу с тобой спорить. Вскоре после этого Северсона посетил Лолов. «Здравствуйте, дядюшка! Как ваши дела, парашютист? Ну-ну, не сердитесь!» «Я пришел спросить, что вы сделали с коробочками?» «Уничтожил их, как вы и просили». «Действительно? Ну ладно, а почему, собственно, вы вылезли из корабля? Выслеживаете меня?» «Спросил он насмешливо». «Не советовал бы вам этого делать. Знаете, не люблю шпионов». Северсон покраснел и невольно жил руки. «Если бы вы не были моим родственником!» Я разделался бы с вами тут же на месте. Вы, брат сильной руки, слишком много себе позволяете. Но я вас предупреждаю, не играйте со мной. Достаточно одного слова и вам конец. Вы ведь знаете пословица Навратила про воду». Нитрихсон испуганно отступил. «Я не хотел вас обидеть, дядюшка». Сказал он примирительно. «Не сердитесь. Значит, не можете объяснить эту прогулку в безвоздушное пространство?» «Могу», – отрезал Северсон. «Я полез туда, собственно говоря, из-за вас. К реакторам я попасть не мог» потому эти ваши проклятущие коробки швырнул в космос. Жаль, все успокоились, и я еще мог бы их использовать. Но все же я вам очень благодарен, сказал иронично Дитрихсон.